— Единый порыв. — В Мекке собирается больше людей, — заметил прихожанин. — Но это не повод. — Мекка не имеет отношения к Христу. — Патолическое Вуду тоже. — Тогда почему к Мготе ушла целая в атака кардиналов? — Вы сами сказали, что человек слаб. — А потому идет туда, где сила. Прихожанин отшатнулся.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 Thank you.